Однако ни одна из этих правильных девушек Никогда не сможет дать Люку то, что даю я. Ощущение ходьбы по краю. Я тот ржавый, замаранный клинок, Который грозит распороть аккуратные швы, Скрепляющие звездную жизнь Люка. И ему нравится ходить по краю, Нравится играть с огнем». По правде говоря, он не хочет знать, на что я способна, какие раны могу нанести. В отношениях с люком я всегда нащупывала границы, пробовала их на прочность, определяя, когда еще терпимо, а когда уже слишком. Но я начинаю уставать. Администратор со стуком поставила передо мной бокал, нарочно расплескав вино. Рубиновая жидкость заструилась по тонкой стеклянной ножке, собравшись у основания, как кровь, выступившая по краям огнестрельной раны. — Пожалуйста, — скрипнула эта змея, одарив меня самой ядовитой усмешкой — какая только нашлась в ее арсенале. Занавес взметнулся вверх, вспыхнули раскаленные софиты. Представление началось. «О, Боже!» Охнула я и постучала ногтем по передним зубам. «Кусок шпината прямо здесь». Администратор стыдливо прикрыла рот рукой и покраснела чуть ли не до шеи. «Спасибо», — промямлила она и исчезла. Голубые глаза люка округлились. «Там ведь ничего не было!» Пригнувшись, я схлебнула винную лужицу прямо со стола, чтобы ни одна капля не упала на мои белые джинсы. «Никогда не задевайте богатую белую стерву в белых джинсах». «Не было. Я просто ее наколола». Громкий хохот Люка был мне овацией. Он покачал мне головой. А «Это, оказывается, еще та штучка». За работу флорист берет почасово. «Договорись о фиксированной цене И не забудь унести это в контракт. Утро понедельника. С моим растреклятым счастьем мне свезло очутиться в лифте с Элеонор Такерман в девичестве Подальски, одним из редакторов женского журнала. Когда Элеонор не высасывала из меня талант, она исполняла роль знатока по вопросам светского этикета и организации свадеб. Элеонор вышла замуж год назад, но по сей день вспоминает о своей свадьбе с торжественной серьезностью, присущей обсуждению терактов 11 сентября или смерти Нельсона Манделы. Полагаю, это продлится до тех пор, пока она не залетит и не произведет на свет очередное сокровище нации. «Что, правда?» — спросила я, тихонько ахнув для пущего эффекта. «Элеонор — художественный редактор и моя начальница, старше меня на четыре года. Мне надо расположить ее к себе». Это не сложно. Женщины вроде нее всего-то и хотят, чтобы им заглядывали в рот и благоговейно внимали каждому их слову. Элеонор серьезно, без тени улыбки кивнула. Я перешлю тебе свой контракт. Возьми его за образец. Заодно узнаешь, как мы потратились. Не договорила она, хотя вела именно к этому. «Я тебе очень признательна, Элеонор», — выдохнула я, обнажив сверкающие отбеленные зубы. Двери лифта со звоном распахнулись, выпуская меня на свободу. «Доброе утречко, мисс Фанелли», — приветствовал меня Клиффорд, игриво захлопав глазками и даже не взглянув на Элеонор. У Клифорда, который 21 год служил секретарем в женском журнале, было множество нелепых причин ненавидеть едва ли не всех сотрудников и за дня в день проходящих мимо его стола. Грех Элеонор не только в том, что она совершенно невыносима. Однажды в редакцию принесли коробку печенья. Клифорд не мог отлучиться от разрывающегося телефона и по электронке попросил Элеонор принести ему немного печенья и кофе, разбавленный молоком до цвета верблюжьей шерсти. Элеонор сидела на совещании и прочла сообщение с опозданием, когда от печений не осталось ни крошки. Правда, она все же принесла Клиффорду его драгоценный кофе цвета верблюжьей шерсти. Но он надулся и с тех пор даже не здоровается с ней. «Жирная корова! Небось, сама все умяла!» — прошипел он мне в ухо после инцидента. «Я чуть не грохнулась от смеха, потому что не знаю никого костлявей, Элеонор». «Доброе утро, Клиффорд!» — я помахала ему. Мое обручальное кольцо заискрилось в ярком свете люминесцентных ламп. «Вот эта юбочка!» — Клиффорд присвистнул, одобрительно взирая на кожаную мини-юбку 36-го размера, в которую я втиснулась после вчерашнего срыва. Комплимент был отвешен с расчетом на Элеонор. Секретарь не упускал возможности продемонстрировать, какой он лапочка, если его не обижать. «Спасибо, дорогуша», — ответила я и распахнула дверь перед Элеонор. «Петух размалеванный», — буркнула Элеонор достаточно громко, чтобы Клиффорд расслышал и выжидающе глянула на меня. «Если я смолчу, между нами разразится холодная война. Если засмеюсь, предам его». Я вскинула руки и елейно произнесла. «Я обожаю вас обоих». Плотно прикрыв за собой дверь, я сообщила Элеонор, что возвращаюсь в фойе. Мне предстояло провести собеседование. Может, принести ей журнал и чего-нибудь пожевать? Батончик с мюсли и новые GQ, если есть, конечно. Батончика ей хватит на целый день. На обед она поклюет орешки, на полдник — сушеные ягоды. Элеонор признательно мне улыбнулась, чего, разумеется, я и добивалась. Большинство моих коллег машинально удаляют письма с заголовками «Разрешите пригласить вас на кофе», отправленные рвущимися в бой выпускниками колледжей, нахальными и перепуганными одновременно. Все эти девочки выросли на реалити-шоу о покорении издательского «Олимпа», и потому все как одна хотели работать в модном журнале — когда вырастут. Бедняжки так огорчаются, услышав, что я не имею ни малейшего отношения к рубрике «Мода и стиль». «А красота и здоровье» — обиженно протянула одна, бережно, словно младенца, держа на коленях мамину сумочку от Ив Сен-Лорана. «Мне доставляет удовольствие их подкалывать». «Единственное, что мне достается на дармовщинку, это книжные гранки за три месяца до публикации. А вы что сейчас читаете?» На их внезапно побледневших лицах тут же проступает ответ. Женский журнал имеет богатую, вейную легендами историю и знаменит тем, что валит в кучу высокие материи и ширпотреб. Образцы серьезной журналистики соседствуют здесь с отрывками из умеренно глубокомысленных книг, а интервью с немногими, по-настоящему успешными женщинами печатаются рядом со статьями о женских проблемах, вроде планирования семьи. Причем этот политкорректный термин Изрядно действуют Лоло на нервы. Впрочем, вышесказанное отнюдь не объясняет того, почему женский журнал регулярно покупают около миллиона девятнадцатилетних барышень. Кстати, моим именем обычно подписана статейка «99 способов смазать его агрегат», а не серьезное интервью с Валерий Джарет нынешней советницей президента. Лоло, наш главный редактор, эффектная, а сексуальная женщина, чье грозное присутствие вызывает у меня тревогу и одновременно наполняет чувством собственной значимости, относится ко мне с благоговейным трепетом пополам с брезгливостью. Меня с самого начала определили в рубрику «Интим и секс», полагаю, из-за внешности. Я умело камуфлировала подлинный объём груди, но, похоже, я вульгарна по своей природе. В конце концов, я так и осталась в этой нише, потому что у меня здорово получается писать о сексе. Между прочим, это не так легко, как кажется» и уж точно не так заманчиво, чтобы до этого снизошли прочие колумнисты, верные подписчики высоколобого Атлантика. Редакционные сотрудницы отчаянно бравируют невежеством в интимных вопросах, как будто серьезная журналистика и знание своего тела взаимоисключающие вещи. «Что такое БДСМ?» — полюбопытствовала однажды Луло. Разумеется, она прекрасно знала, но когда я объяснила, кто такие раб и госпожа, расплылась в ехидной улыбке. Разумеется, я ей подыгрываю. Лоло понимает, что журнал расхватывают вовсе не из-за биографии женщин, политических лидеров, а высокие тиражи ей нужны позарез. Уже не первый год ходят слухи, что Лоло узурпирует редакторское кресло в «Нью-Йорк Таймс магазин когда закончится контракт у нынешнего редактора. «Ты одна умеешь забавно и с толком писать о сексе», — сказала она мне. «Потерпи еще чуть-чуть, и я обещаю». Со следующего года ты больше ни строчки не напишешь про минет. Ее посулы, не менее драгоценные, чем сверкающий паразит у меня на пальце, долгие месяцы бродили в моей голове, пока однажды Люк не заявил, что намеревается перебраться в лондонский офис». Он получит внушительную прибавку к жалованию, которая и без того было достаточно большим. Не поймите меня превратно. Мне бы хотелось жить в Лондоне, но не на чужих условиях. Увидев, как я помрачнела, Люк опешил. «Ты же писатель!» — попытался вразумить меня он. «Писать можно где угодно. В том-то вся прелесть». Я запетляла по кухне, подыскивая аргументы в свою защиту. Я не хочу быть внештатным колумнистом и обивать пороги чужих редакций. Я хочу быть редактором отдела. Здесь я указала себе под ноги, в Нью-Йорк Таймс Мэгазин. И я сложила перед собой руки чашечкой, будто удерживая ускользающую возможность. «Они», — сказал Люк, мягко опустив мои руки вниз. «Я знаю, тебе важно поставить галочку, доказать себе и остальным, что ты можешь писать не только о сексе и всяком таком, но будь реалисткой. Ты проработаешь от силы год, потом тебе захочется ребенка, а уж потом ты и думать забудешь о работе». Давай не будем себя обманывать. Стоит ли мне, э, то есть нам, ох уж это нам, упускать такую возможность ради сиюминутной прихоти? Люк считает, что я ломаю образ правильной девочки, когда речь заходит о детях. Я хотела кольцо, торжественно, но не слишком, свадьбу и пышное платье... Я хожу в дорогой косметический салон на Пятой Авеню, где мне делают столько инъекций красоты, сколько я пожелаю, и частенько таскаю люка по бутикам домашнего декора, посмотреть на торшеры с абажуром бирюзового цвета и антикварные ковры. Обычно, когда я одобрительно говорю то, что нужно для прихожей, Люк переворачивает ценник и делает вид, будто сейчас его удар хватит. Думаю, он всё ждёт, когда же я начну тянуть его в роддом, как жёны всех его друзей тянут своих супругов. Чтобы он мог притворно жаловаться за кружкой пива, жена высчитывает дни до овуляции а его приятели будут сочувственно кивать, мол, плавали, знаем. Однако в глубине души они радуются, что их втянули, потому что сами хотели того же, желательно мальчика. Но если жене не удалось произвести на свет наследника, не беда, можно попытать счастье еще раз. Только мужчинам не приходится в этом признаваться. А уж такой мужчина, как Люк, вовсе не рассчитывал сетовать на то, что часики тикают. Проблема в том, что мне это не нужно. Дети меня утомляют. Господи, до да меня трясёт от одной мысли о беременности и родах. Это не паника, это больше похоже на смятение. Ощущение Круговерти, словно карусель, на которой я кружилась, внезапно обесточили. Словно жизнь описывает последние круги, и биение сердца все реже, все слабей. Бесконечные медицинские осмотры, врачи, медсестры. Почему меня так долго щупают? Что там нашли? Неужели опухоль? И так без конца. «Я из породы несносных, махровых и похондриков, которые любого, даже самого доброжелательного врача доведут до ручки. Объяснить бы им, что однажды мне удалось избежать удара судьбы, что все только вопрос времени и что у моей одержимости есть причина». Я рассказала Люку о своих чувствах и попыталась объяснить, почему, как мне кажется, я не смогу быть матерью. Просто я сойду с ума от переживаний. Он рассмеялся и уткнулся носом мне в шею, заурчав. «Как мило, что ты так беспокоишься о ребенке!» Я улыбнулась в ответ. «Конечно, именно это я и хотела сказать». Я вздохнула и ткнула кнопку нижнего этажа. Мои коллеги, брезговавшие писать о мошонках, воротили нос от унылых недотёп, жаждавших работать в редакции. Зато я веселилась вовсю. В девяти случаях из десяти передо мной сидела Самая красивая девушка школы в самых модных джинсах. Ее образ не меняется. При виде моих широких штанов, съехавших на самые бедра, и растрепанной гульки, небрежно скрученной на затылке, на ее лицо набегает тень. Незабываемое зрелище». Она в смущении оправляет на себе изысканное платье, которое вдруг превращает ее в Матрону, проводит рукой по чрезмерно выправленным волосам и вдруг осознает — она сделала неудачную ставку. Девушка, которая ожидала сегодня в фойе, представляла для меня особый интерес — Спенсер Хокинс, я бы многое отдала за такое имя, выпускница школы Брэдли, как я, и выпускница Тринити колледжа в Коннектикуте, как все ее предшественницы, восхищалась силой, проявленной перед лицом неблагоприятных обстоятельств. Как будто я гребаная Роза Паркс. Впрочем, надо отдать Спенсер должное. Я заглотнула наживку. Я приметила ее, как только распахнулись двери лифта. Мешковатые кожаные штаны, если подделка, то отличная. Дополненные белоснежной блузкой на пуговицах и туфлями на высоких серебристых шпильках. На сгибе локтя сумочка от «Шанель». Если бы не круглое пухлое лицо, я бы тотчас свернула за угол, притворившись, что не увидела ее. Не переношу соперниц. — Мисс Фанелли? — несмело осведомилась она. — Господи, поскорей бы стать Харрисон. — Привет. Я энергично встряхнула поданную мне руку, так что цепочка на Шанель задребезжала. «Можем выпить кофе в газетном киоске, там заваривают приличный итальянский. Ну, а можем пойти в Старбакс. Выбирай». «Где вам больше нравится?» «Хороший ответ». «Ненавижу Старбакс», — сказала я, сморщив нос, и повернулась на каблуках. Позади спешно зацокали серебристые шпильки. «Доброе утро, ларетта. Когда я разговариваю с Лореттой, продавщицей из газетного ларька, я никогда не притворяюсь. От ее тела, покрытого страшными следами ожогов, никто не знает, откуда они взялись. Исходит густой, затхлый запах. Когда Лоретту наняли, народ стал жаловаться. В фойе тесно, никуда не денешься, а рядом еще и столовая. «Аппетит пропадает. Я случайно подслушала, как Элеонор сетовала коллеге. Разумеется, со стороны компании было благородно дать этой женщине работу, но почему бы не отправить ее в подвал, сортировать почту? Однако с тех пор, как Лоретта приступила к своим обязанностям, в кофемашине всегда есть свежемолотый кофе, молоко, Даже соевая не заканчивается, а на полках красиво расставлены свежие номера журналов. Лоретта читает все подряд, откладывает каждый лишний цент на путешествия, однажды, протянув мне журнал с дивной красоты моделью на развороте, просипела. Мне показалось, это ты. Должно быть, голосовые связки Лоретты тоже пострадали от ожогов, потому что она хрипит, как мопс.